Глава седьмая. Смена караула в 6 часов вечера. На плацу перед зданием тюрьмы выстроилась шеренга солдат. С распадка тянет ледяной хиус. Левофланговый, малорослый солдат, ежась от холода, пытался спрятать стриженный затылок в колючий жесткий воротник шинели. Вдоль строя медленно двигалась черная грузная фигура начальника тюрьмы. Рядом шел комендант гарнизона. Начинался инструктаж караула, заступающего на посты. «Твои действия, если видишь арестанта, по другую сторону ограждения», обращался один из них к малорослому солдатику, уроженцу Пензенской губернии. «Как велит устав, ваше благородие?» Разжимая сведенные ходом челюсти, отвечает пензяк. «А как велит устав?» Набычиваясь благородие на его? Не дав ответить, грозным голосом произнесло. Устав царя Отечества велит стрелять, и стрелять без промаха, ясно? Так точно, ваше благородие, как можно громче и бодрее, — ответил караульный. Главный жандарм Раздольнинской каторжной тюрьмы мрачно вглядывался в красный от мороза лица солдат-первогодков. Многие из них еще не знали ни бритвы, ни женщин. На скулах индивил мягкий пушок. Закончив обход караула, он отошел от строя, встав перед ним во фронт, махнул рукой. По команде коменданта начальник караула повел солдат в караульное помещение. Через десять минут, облачившись в длинные до пят собачьи дохи и переобувшись в громадные серые катанки, караульные заступили на внешние посты. В полуверсти отсюда, в поселке на трассе, строящейся железки, квартировали казаки, и им жилось привольнее, чем солдатам. По-настоящему приходилось работать при поимке беглых, прочесывали окрестности по лесным тропам, но в тайге искать человека все равно, что иголку в стоге сена. В сумраке казематных коридоров со скрипом и лязгом отворялись железные двери темных, затлых камер. На вечернюю прогулку выходи. Арестанты поднимались по каменным ступеням и через тамбур сени попадали на улицу. После душного помещения на свежем воздухе кружилась голова. Несмотря на мороз, Люди каждый раз с нетерпением ожидали вечерней прогулки. Перед зимней ночью, наполненной вонью тюремного жилища и клопами, насекомые приносили немало страданий. От постоянных укусов страшно чесалось тело. Днем клопы обитали в щелях между кирпичами, в местах, где отвалилась штукатурка, скапливались в арестанских постелях. Гуль на выдумке хитра, говорили люди, и замазывали щели в стенах черным хлебным мякишем казалось бы, замуровывая кровососов в собственной клоповой обители. Но толку было мало. Ишь, вызвездила. Глядя в черное, ярко мерцающее звездами небо, проговорил кто-то. К утру мороз жахнет. Лице свое скрывает день. Поля покрыла мрачно ночь. Взошла на горы черная тень. Лучи от нас склонились прочь. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездни дна цитировал Ломоносова другой арестант. «Астрономия», — произнес третий, худой, долговязый, обратив к небу острый кадык. «Астрономия», — повторил снова. «Красота, однако ж, братцы!» «Эй, ученый!» — недовольно прохрипел чей-то голос. «Скоро, ядрена муха, да блево ты налюбуешься на такую красоту!» «Это почему же?» «А потому!» «Скоро нас всех на тоннель загонят, за место тех, кого на медне задавило». — Сменщики мы! — Чего столпились, як бараны? — А ну, становись подвое! — гаркнул рядышком выводной надзиратель. Хрустя по утоптанному насту, люди неспешно выстраивались в две шеренги. — Направо, шагом, аж! веселей! — арестанты двигались потихоньку по кругу. — Вымораживайте, блох, мать вашу так! В раздольницкой тюрьме содержатся и уголовные, и политические... Регулярно отсюда направляют на железную дорогу. Уж лучше в тоннель, под камень, чем здесь клопов кормить. Живьем сожрут, заразы, — рассуждал кто-то с тонущим голосом, укладывая спать. Ладно, а посля будешь гутарить, где лучше, где хуже. Оборвали стон страдальца соседи. Здесь хоть в тепле, вон какие стены толстые, и дров для печей не жалеют. А там? Бараки до да костры. В бараках-то поди ветер гуляет. Убегу. А в тоннель не согласен, дудки. Нету дураков, чтобы в полном зраве под сопку лезть. Дурья башка. Барабан. Куды бежать-то? Одни сугробы, зверье кругом. Я так скажу. Чей-то смелый голос соседних нар понизился до шепота. Если и бежать, то прежде надо тепла дождаться. Приказы генерала Кукушкина, значит. И тепла. Передразднил кто-то. Опять невидимый голос с иронией. Покуда весна до лета настанут. Загнемся к чертям в каменоломнях треклятых. Вот просика. Другое дело. Я ведь до того, как сюда этапом прийти. Просики рубил под щитой. А сюда и за что угодил? А не за что? Говоривший зашелся в надсадном кашле. Долго отхаркивался, то ли в тряпку, то ли на пол. Отдышался. Бумажки запрещенные нашли у одного из товарищей. шибко запрещенная. А ты при чем? Под моей постелью нашли. И что? Загремели вместе. и за чужие бумажки. Говорю же, шибко запрещенные. Да и сотоварища негоже одного в беде бросать. Собеседник по нарам замолчали. А где он теперь, друг-то? Разошлись потом пути дорожки. Заболел он. Слег в лазарет. Расстались в Сретенске. Говоривши, опять закашлялся. Да у тебя, брат, не как чехотка, Ишь, как легкий наизнанку выворачивает другой сочувственный голос. Вот тебе и просика. Не. Причехотки больные подкашливают, а у этого поди простуда. Не более, возродил кто-то, знающий по части тюремных хворей. Кончай разговоры, всем отбой, прогремел бас коридорного надзирателя. Яркие лучи январского солнца, больно слепили глаза, люди зажмуривались. Огромные, снежные, с темными пляшинами скальных выступов сопки словно казались ближе. Воздух чистый и свежий, небо бездонно-голубое, не облачко. Далеко окрест слышны голоса. Колонна арестанта в количестве сорока человек сразу после завтрака вышла с тюремной территории, удаляясь от раздольного в тайгу. Вскоре маленький разъезд, притулившийся у подошвы громадной сопки, скрылся за деревьями. До места строительства где надо было ломать скалу, прорубая выемку. Напрямую верст десять. Казаки, конвоирующие колонну, решили срезать путь, двигаясь едва приметным в редколесии маршрутом. Старший конвой Харунжи Микеладзе, сверкаясь под лохматой папахи карими глазами, он то и дело привставал на стременах. По плоским скулам перекатывались бугорки. Харунжи был не в духе. В служебном предписании, присланном ему Два дня назад значилось лично сопроводить партию арестантов для производства работ на 30-й версте, а за себя ставить в раздольном под Харунжего Сокольникова. Черт бы побрал это начальство, почему не наоборот? Сокольникову сопровождать, а Микеладзе остаться. В конце концов, в расположении тюрьмы находится большое количество каторжан, за которых в первую очередь отвечает он, командир полусотни Харунжи Микеладзе, А не подхоруджей Сокольников. Кавказец сумрачен и зол, он боялся мороза. Холода сибирские ему, как он сам полагал, были противопоказаны. К иронии же, как он считал немилостивой судьбы, который год служил в Забайкалье, и не предвиделось пока каких-либо перемен в службе относительно географии ее прохождения, а к трескучим морозом, жестокому наказанию человечества, так и не мог привыкнуть. Он какая ясень. К ночи непременно прижмет. Лишь бы зимовья на трассе были в порядке. Велю натопить, чтоб черту жарко было, — тешил себя мыслью Микеладзе. От белизны свежего снега, под которым едва угадывалась узкая то ли дорога, то ли просто тропа охотничья или пробитая изыскателями, ломила глаза. хороший все реже оборачивался, надеясь теперь исключительно на бдительность своих подчиненных. С обеих сторон сопки — густая хвойная тайга. Глухомань, да и только. Какие могут быть неожиданности от бредущих по глубокому снегу арестантов? Время от времени казаки поторапливали. А оно пошевеливайся. Отряд убыстрял шаг, но через сотню метров движение опять замедлялось. С высоты заснеженного перевала взору открывалась огромная чаша-марь. Сплошь покрытая черными оспинами кочек, с которых ветер смел снег. На закраинах мари темнел ерник. Вот она вся пересекалась с земляной насыпью, которая упиралась в мощный кряж хребта, и там, в скальных откосах его, чернела большая дыра. У Зева будущего туннеля множество черных фигурок, что муравьями копошились по обе стороны входа и на насыпи, полотне железной дороги. В стороне громоздились отвалы колотого камня, которые вывозили из проходки в тачках и опрокидывали под откосы. Место здесь топкое. Весной непременно произойдет большая осадка. Щебень понадобится для подсыпки полотна. Пронзительное ржание измученных тяжкой работой и недостатком фуража лошадей. Покрытые словно густой мыльной пеной, они рвали по стромки, упираясь копытами в каменный грунт. Тянули в упряжи, Большие куски породы весом по десятку и более пудов каждый. На прошлой неделе в сотне сажения от восточного выхода, называемого порталом, произошла осыпка грунта и затем выпады породы. Ее растаскивали полсуток, высвобождая задавленных проходчиков. Внизу подошвы сопки, в редком сосничке лагерь строителей. Бревенчатые срубы зимовья для рабочих железнодорожников – Эти жилища западники называли бараками. Для их слуха пока что непривычно слово «зимовье», как говорят местные. Поудаль у скальных выступов сопки, желтые зашкуренных бревен строения, жилище для подневольных арестантов. Вещереет, дымятся многочисленные костры, мороз крепчает, кирка, отложенная в сторону, быстро белеет, дым от костров стелится по земле, ест глаза, стягивается морозный туман, густой и вязкий, неясное очертания человеческих фигур. Тесно обступив каждый костерик, люди тянут руки к пламени, стараясь за короткий передых вобрать в себя как можно больше тепла. От многократных усилий и напряжения во время работы одежда пропитывается потом. Пройдя сквозь сукно, он застывает на спине ледяным коробом, особенно холодно в ледяном гроте тоннеля. При тусклом освещении чадящих факелов, воткнутых в расщелины еще необработанных каменных стен, мерцает мириадами ледяных иголок изморози гигантское нутро тоннельного коридора. Тысячи и тысячи пудов каменной породы, и сложены в тачке и волокуши, вывезено из подземелья наружу. В казарме тяжелый дух, еще хуже, чем в раздольнинской тюрьме. Все пропитано сыростью, Кислые вони сходят от прелых портянок. Ими сплошь завалены все печки, сложенные из дикого камня. К постоянной прелости и запаху грязной одежды, немытых человеческих тел, привыкли арестанты и надзиратели. Помещение поделено на отсеки дощатыми перегородками. В каждом из них до тридцати человек. На нарах, набитые с осени соломой тюфяки, подушек и одеял нет в помине. Их заменяет какая-либо скатка из одежды. Укрывались каторжные с уконными полушинелями. В начале казармы закуток для дежурных надзирателей. На окнах решетки. Печки в казарме топили, согласно дежурству и стопники, из арестантов. Отбой в девять, подъем в 7. Работы начинались с восходом солнца. завершались с наступлением сумерков. Это около пяти часов вечера. На обед отведено полтора часа чтобы успеть хоть немного отогреться, подсушить обувь, кто у костров, кто у печек в казармах. Летом рабочий день удлинялся. Охрана менялась каждую неделю посменно. Службу несли и солдаты и казаки-конвоиры, сопровождавшие партии каторжных. Страдания Харунжево-Микеладзе не окончились после того, как сорок арестантов были доставлены к тоннелю. Еще не отбыв обратно, он узнал, что надлежит ему, прямым ходом в составе конного разъезда следовать обратно в Раздольное, чтобы оттуда доставить сюда очередную партию подневольной рабочей силы. Послав ко всем чертям Вестового, Харонжи тут же снарядил гонца за спиртом китайцу Юсунфе, якобы для лечения от простуды личного состава. Сославшись на высокую температуру, улегся в казачьем зимовье, велев навалить на себя кучу полушубков, Про себя же, надеюсь, хорошенько выспаться, прежде чем привезут спирт. А казаки, пока болен командир, были включены в наряд понесению у службы на тоннеле. — Ну что, брат, где больше выгода? На трассе или в тоннеле? — спросил вечером перед отбоем Ивана Бурова, сосед по нарам. Буров не ответил. Удобнее, подложив под голову скатку, лежал молча на спине, закрыв глаза. — Господь один и знает, где лучше. Суетливо укладываясь рядом... Обронил маленький чудушный человечишка с клоками рыжей щетины на впалых щеках. Суеверно перекрестясь, он наконец улегся и продолжил: Вот ведь Господня воля какая. Одним мед, другим помед. Несправедливая она, глухо отозвался Буров. Никудыш одним словом. Человечешку передернуло. Он моментально оказался на боку спиной к Бурову. Приподняв через минуту всклокоченную голову на тонкой цеплящей шее, Зыркнул по сторонам, потянувшись худыми плечами, замер. Кивнув на спину Рыжего, другой сосед по нарам обратился явно к Бурову. Вот и все так. Каркаю, туповая на судьбинушку и ожидая милости, правда не зная от кого. Буров не ответил. Казалось, он уже дремал. Пристально поглядев на него, сосед глубоко вздохнул и тоже принялся удобнее укладываться на жестких досках. — А меня Тимофеем кличут, Брагиным, — как бы, между прочим, произнес он. — А то кайлим целый день рука об руку, и не знаем, как звать друг друга. Буров открыл глаза, повернул лицо, улыбнулся. — Спи, Тимофей, сил надо набираться. С утра опять на тоннель. — Буров я. — Иван Буров. — Ага, — Брагин тоже улыбнулся, показав крупные белые зубы, что было редкостью среди этих людей, которые находились сейчас в казарме. Прошло минут пять. Брагин приподнялся на локте. Вот, значит, и познакомились. А? Спросить можно? Валяй. Извиняюсь, из каких ты будешь, Иван? Из политических, быстро ответил Буров. Так и знал. Выдохнул, смутившись, Брагин. Почему? Не знаю. Чутье, наверное. Ну, давай руку. Брагин протянул широкую, твердую, как камень, ладонь. Прозвучала команда надзирателя к отбою. В чреве тоннеля скрижет и ляск. Глухие удары кувалд по клиньям. «Гонят и гонят разбойники», — в полголоса ругался Тимофей, опуская тяжесть колотого камня в тачку. «Торопятся. Должно быть, государю надобно скорее выйти к океану». «Аккуратней, Тимофей», — Буров показал глазами на фигуру солдата и стуканом, стоявшего чуть поодаль. Сняв варежку, служивый с любопытством ощупал щербатую поверхность каменной стены. Вероятно, он недавно несет здесь службу, еще не привык, Внимание охранника привлекли слюдяные прожилки, которые блестящими змейками разбежались по граниту. Кроме того, кругом было великое множество вкраплений белого кварца. «Посторонись!» — надсадно кричат справа. Мимо проплывает на плечах крепежников длинное ровное бревно. Лаву временно крепили шахтовым способом, вертикальными столбами-подпорками. «Какой исполинский груз?» Какая тяжесть неимоверная нависла над головою. Вверху была огромная сопка с деревьями, кустарником и травой под снегом, а здесь один только камень и каторжный труд. Лучшие умы России притупляли здесь за очень короткое время. Умы, вынашивающие грандиозные планы преобразования, создания новой, доселе неведомой людям сказочно счастливой жизни, тускнели от одного только однообразия дикого камня, и тяжелых физических страданий. «Посторонись!» раздавались неестественно громко в пустоте тоннельного чрева осипшие крики крепежников, выбранных для такого ответственного дела из числа самых крепких мужчин, а навстречу, скрипя смазанными колесиками, ползли ползли нескончаемые тачки с каменной породой. «А ты миллион Тимофей», — заметил вечером перед отбоем Буров, только, полагай, ошибаешься глубоко насчет того, что железная дорога лишь одному государю необходима. Какой есть, усмехнулся Брагин и добавил. Из-за того, наверное, и паримся вместе в этом каменном котле. А смелости теперь не надо, из-за нее и погибель. Хочешь век спокойно прожить? Будь смирен, а не смелен. Так вот, чего я раскудахтался-то? Еще подумаешь, Иван, что вот польстил мне, и я захвастал своей философией, горбом выношенной. «И не думал я льстить тебе, Тимофей. Я правду сказал, что не следует лишний раз попусту подвергать себя ненужным последствиям. Неприятностей так хватает. Неприятность самая большая уже в том и есть, что мы с тобой, Иван, здесь, в Сибири гноимся. А что правды касается, ее брат лучше при себе в мешке держать, и мешок тот не развязывать». «О том же и я», — заметно оживился Буров. — Не развязывать без нужды. Наступила пауза. Казарма погружалась в сон. Большинство ее обитателей, угомонившись, начали храповецкую на разные лады. Кто-то даже подстанывал во сне. — А что, Тимофей, не поведаешь, за какие провинности в неволю ты угодил? — Так думаю, про то гутарит не и тот час. Поздно уже. И то верно согласился Буров, улыбаясь вдруг сам себе в темноте. — Прокаленный стужий январь близился к концу, и Покровский и Магелан уже знали, что им не придется встретиться на стыковке. Инженера Магелана с прежнего участка переставили на десятую версту. Вести монтировку железнодорожной колеи на подступах к тоннелю. Участок работ чрезвычайно сложный по рельефу местности. Страшная кривая в полную петлю на три версты. К тому же поджимали сроки, пересмотренные Государственной думой. Теперь здесь был необходим руководитель, менее всего либеральный. из -за всех таковым на дистанции пути относился именно Иосиф Магеллан. Борис Васильевич Зеест считал, что настоящий период потребует и больших, чем планировалось затрат, в рабочей силе недостатка не было. Людские резервы черпались за счет все новых партий арестантов, прибывающих с Усть-Кары и Раздольного. По весне, с началом судоходства, По Шилке начнут пребывать переселенцы с Запада. Начальник охраны по участку, ротмистр Муравьев, очень резко, на повышенных тонах, отчитал Харунжева Микеладзе, пригрозив домашним арестом за халатное отношение к служебным обязанностям. Это в лучшем случае. В худшем, ротмистер обещал написать рапорт в Нерчинское управление. «Да я вас!» — кричал Муравьев, размахивая перед опухшей физиономией Харунжева шерстяной перчаткой. Немедленно, с разъездным конвоем в раздольное. Обложив напоследок все и вся страшными матерными словами, ротмистер ускакал на тоннель, чтобы лично проверить охранную службу горе-командира. микеладза чрезвычайно разобиженный на муравья, вернулся в казачьей зимовье. стукнув доской, достал откуда-то припрятанную недопитую бутылку. — Ваш благородь! В узкую дверь зимовья протиснулся здоровенный казак в лохматой папахе. Пшо вон, а с хорунжий, не успев закусить крепкий спирт горстью квашеной капусты из миски на столе. Без дозволения не входить. Звонкий с акцентом голос рвался из зимовья. Казаки, столпившись на улице, недоуменно развели руками. Помимо этих благородь командиров, один только что распекал за худую службу, веля за арестантами ехать на ночь глядя. Другой, укрывшись зимовье, пьет в мертвую. Сейчас опять нарежется, хоть выжимай. А их, бесхозных, закинут снова в караул на тоннель. Дюжи не любят казачки, этот промороженный громадный коридор, вырубленный в сопке. Сильно пугали гранитные черные своды. Так и чудится, что рухнет, как отойдешь от входа вглубь. Боязно далеко заходить. Уж больно там не по себе становилось». Попадая под своды, некоторые казаки снимали папахи и крестились. «Ваш благородь!» — нараспев повторял тучный бородатый казак, наклоняясь ухом к двери и слегка постукивая калачищем в доску. «Кому сказано? Вон!» — грозно раздалось изнутри. «За рублю!» — люто орал хорунжий. Подчиненные переглянулись. «Вести дальнейшие переговоры бесполезно. Муравьев вообще куда-то сгинул на своем горячем воронке». Гражданским начальникам Харун не подчинен. Да и нет здесь сейчас никого, кроме старшего десять. Инженеры Покровский и Магилан уехали в контору дистанции. Делать нечего, пошли, ребята. Казаки гурьбой направились к бревенчатой конюшне. Распахнули широкие тесовые ворота. Вынув из холщового мешка скрипки и щетки, принялись чистить лошадей.